За первым же поворотом соживленной оживленной каланчевки на пустынный и неосвещенной Ольховской Фандорин обнаружил слежку. Кто-то крался за ним, перебегая от забора к забору. Очень старался остаться незамеченным. Но где ж ему было обмануть ученика японских синоби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 Нарочно свернула в один из басманных переулков, тоже не бог весть какой, залезая, но там, по крайней мере, голубовато светились пятна газовых фонарей. План у коллежского ассессора был самый простой — не подавать виду, что слежка замечена, и тем более не пытаться задержать соглядатая, а просто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 Пока Ираст Петрович скакал и регулярными зигзагами и штурмовал изгородь, злодей у него не целился, а улепетывал в противоположную сторону. Чертыхаясь, Фандорин вылез обратно на улицу и подошел к фонарному столбу, чтобы вынуть застрявшую пулю. Ее надо будет.